Глава 35. Сейчас мне очень не хватало Глеба и его тепловизора, чтобы оценить расположение противника. Если они ждут с рациями и полным оснащением, то достаточно первого же часового, чтобы я мгновенно растерял свое преимущество. Но, несмотря на хлюпающую обувь и промокший насквозь костюм, я пока что оставался незаметным. Главная моя надежда строилась на том, что как только убийцы меня столкнули с моста, так сразу же и убежали прочь. Если они видели, что я выплыл, то прятаться уже в принципе не имеет смысла. На минуту я остановился передохнуть. Вылить воду из обуви, немного отжать костюм. Большего не требовалось, но зато я вспомнил, как меня на самом деле уже пытались похитить, чтобы по итогу я стал еще сильнее. Это еще больше воодушевило меня, Так что, убедившись, что обувь больше не издает противных звуков, я направился примерно к середине того куска земли, который был виден с моста. Шел я неспешно, но только чтобы не издавать лишних звуков, потому что мокрая ткань могла незаметно сломать толстую ветку, и лишний треск мне был совсем не нужен. «Стой — Стой! — расстался крик справа от меня, и я повернулся довольно быстро. Жилет с обилием карманов явно тактический. Зеленый, как и брюки, светлая рубашка под жилетом. Боже, да он одевался, точно собирался попасть в частную военную компанию. В руке пистолет. Не слишком большой, но вроде бы настоящий. Мне некогда было выяснять, что он держит на самом деле, поэтому предпочел взять дело в свои руки. Буквально его руки в свои. Хотя я месяц провел в собственных снах, я не растерял навык управления. Не пришлось даже дотрагиваться до человека в жилете. Я лишь поднял палец. «Жить хочешь?» Я сказал, «стой». «Так я и стою». «Жить хочешь?» Не шевелясь, продолжал я. «И молчи». Он не знал, что я уже ощущаю его руки до локтей, как свои. Для этого не потребовалось много сил, потому что тот не сопротивлялся вообще. «Идеально. Значит, не хочешь». Его руки взметнулись вверх, и ствол дернулся под самым подбородком. Я не то чтобы любил, когда много крови, но если уж без нее никак, если меня сперва скинули с моста, а потом целились из пистолета... — Эй! — послышалось неподалеку. — Кто стрелял? — Вань, ты? — Да, Ваня, мы идем! — повторил первый голос. Все три донеслись с разных мест. Я решил немного схитрить и пошел навстречу одному из них. Тут можно уже и без магии. Сосредоточенный взгляд имеет суженный угол обзора, поэтому стремящийся к месту выстрела мужчина в сером не заметил ни меня, ни моей руки. Пистолет из его пальцев выскочил быстрее, чем сам он упал на землю. У второго я решил не спрашивать, чего он хочет. Нечего время терять. Но в этот момент я понял, что свежая душа как свежее мясо в сравнении с полуфабрикатами. «Можно съесть килограмм магазинных котлет из морозильника, как бы ты их не готовил. Но свежее мясо в сотни раз вкуснее». Двое других добрались до первого мертвеца. «Дим, тут Ваня застрелился. Да сам!» После паузы добавил голос, а я тем временем подкрался чуть ближе. Его собеседника я не слышал. «Хороший телефон, мне тоже пригодится». «Ну, ждем, но... Эй!» «Алло, Дим, алло!» «Ладно, без телефона я обойдусь. Мне он сейчас никак не нужен. А вот шороху навести реально. Вероятно, сейчас этот Дима собирает людей сюда на подмогу. Я же решил не отказываться от кровожадного монстра, который проснулся внутри меня. К тому же оплавленный телефон в руке одной из моих жертв напугал их еще больше, чем застрелившийся коллега». Простите, вышел я из кустов, не слишком громко, но заметно дала себе знать, я тут заблудился, а мне бы в город надо. Под мосты наверх, заговорил один, судорожно сжимая оружие, не зная, стоит ли его прятать, а потом вдруг очнулся. А ты? Его точно дернули крюком чуть ниже ребер. Обе руки метнулись вперед вместе с головой. В комичной позе он сбил напарника, который тут же напоролся на сосновую ветку, а я добавил, чтобы все прошло беззвучно, и поскорее отправился следом за улетевшим, чтобы его утихомирить, но сперва задать несколько вопросов. — Эх! раздался стон, я выпнул пистолет из ладони и сразу же приложил палец к губам раненого. — говорю я, — спрашиваю я, — отвечаешь ты, — понял? а «Да, шепнул тот послушный мальчик мне бы сейчас вид тони а не промокшей курицы смотрелось бы шикарно сколько вас здесь пятнадцать врешь спокойно ответил я команды работать проще лена бы влезла к нему в мозг а я только лишь приноровился подчинять отдельные части тела или у тебя лишние пальцы есть зарешь сломаю все пять — Так и ты не один пришел, — просипел пленник. — Тем хуже для вас. — Мы его поймали, — добавил он. — Я повторил, — тем хуже для вас. — Ты не понимаешь. — Это ты не понимаешь, что твои пальцы целы лишь потому, что сломай ей их, ты орать начнешь, как сучка. — Скоро ты будешь. Лежащий на земле прищурился, а мне в затылок уткнулся пистолет. — Спасибо, парни. Я улыбнулся настолько кровожадно, насколько мог. Прищур моментально исчез. «Вставай!» — приказал мне стоящий сзади. Пистолет прижали еще теснее. «Вставай, кем говорю!» «Мне кажется, у твоего коллеги пальцы лишние». «Не трожь его!» «Да что ты!» Я поднял руки, показывая, что не дотрагиваюсь до парня на земле. «Не трогаю, как видишь!» А потом пара пальцев на его руке, хрустя и щелкая, переплелась в косичку. Он взревел от боли, вжался в землю. Я же ощутил, что ствол пистолета ушел назад. Или меня ударят, или будущий стрелок сейчас сам в шоке. Независимо от этого, я упал на бок, пуля пригвоздила лежащего окончательно. Ну, раз пошла такая возня, скрываться больше нет никакого смысла. Чтобы сбить атакующих с толку, я разметал в разные стороны листву и ветки мощнейшим порывом. Это спасло меня от следующей пули, которая пролетела гораздо дальше, чем планировалось. Заодно у меня появилось немного времени для того, чтобы оценить общее количество здесь собравшихся. Трое. Неплохо. Совсем неплохо. Одного волной отбросило в густые заросли так, что только ноги виднелись. Другого приложила спину о дерево, как минимум без сознания. Стрелка, который стоял совсем рядом со мной, закинула на ветку. Пистолет он выронил, но щадить этого безоружного я не собирался. Короткое движение пальцами и обмякшее тело рухнуло с трехметровой высоты. «Отлично!» — почти уполовинил охрану Артура. «Хотелось бы сказать, что я это сделал почти бесшумно, но нет, совсем не беззвучно». Пусть он знает, что я здесь. В кармане одного из упавших зазвонил телефон. Увидев знакомое имя, я сбросил и набрал в ответ. Где-то в отдалении заиграла мелодия. Ну что ж, осталось сделать последний шаг».